Глава двадцать седьмая. Где-то еще через час хода мы нашли развалины какого-то строения. Примечательным в них было то, что остался почти нетронутым каменный фундамент. Все остальное же превратилось в пыль еще полвека назад. Интересно, а что это было? Придумать назначение фундаменту три на три метра при этом каменному довольно сложно. Вероятно, дозорная башня. Такие раньше, лет двести назад, ставили по периметру гати «Значит, тут может быть какая-то аномалия?» «Вряд ли. Скорее всего, она была заброшена еще до последнего прорыва. В них просто сейчас нет необходимости, ведь можно общаться через артефакт даже от самой границы зоны. Жаль, тут нельзя, а то я бы лично от помощи извне не отказался». «Да уж, так что, прячемся тут?» «Скорее всего, мы не найдем места лучше. Фундамент хоть и довольно низкий, всего полметра, Но даже ствол какого-нибудь поваленного дерева будет меньше. Садись, тебе надо отдохнуть». Я согласно кивнула и со стоном повалилась в один из углов фундамента. «Моя бедная ножка». Вызвав немного воды, я умылась и попила. Кемер сделал то же самое, потом протянул мне еще галеты. «Прости, разносолов нет», — криво усмехнулся он. «Собирался в попыхах, схватил все только самое необходимое». Честно, до конца надеялся, что Алерт вышел где-то на границе Гати, а не в ней самой. Мне сейчас больше интересно, где ректор, но не могла же она потеряться здесь. Далеко не факт, что она вообще сюда прыгнула. Если именно она резидент или его креатура, то вполне может статься, она под шумок решила навестить своих хозяев. Ну или она вышла уже и вернулась в академию, просто мы об этом пока не знаем. Ей ничего не мешало переместиться из Гати обратно. Не согласилась я. Поэтому вернулась она вряд ли. «Кто этих порталистов знает?» Декан пожал плечами. «Магия, как ты знаешь, крайне индивидуальная штука. Может, по какой-то причине она не смогла открыть отсюда портал? До границы идти сутки. А в то, что ее съели монстры, я не верю. Все же мне кажется, что она переместилась куда-то в другое место. Или... Или... Ну, подумай сам. Она порталист, и ведьмой быть не может, правильно?» Джейс на это лишь кивнул. «Она может быть либо обычным магом, либо полукровкой, верно?» «Ну да, и что?» «Что, если у нее нет способности находиться в гате?» «У всех магов есть такая способность, даже если их родители простые люди. Вспомни свою соседку. Она же, как и любой другой маг, может здесь находиться. Да даже если в полуденной империи у людей рождается ребенок-маг, он все равно сможет выжить в теневой зоне». Да, но что, если она полукровка, мага и не человека? Например, один из родителей – оборотень. Технически, оборотни тоже люди, и общие дети у них возможны. Но в отличие от тех же ведьмаков, которые могут соседствовать с гатью, оборотни даже близко подходить не могут. Что-то в твоих размышлениях есть, конечно, но я предлагаю не плодить сущности. Ну, то есть, ты не думаешь, что ректор может быть уже мертва? Мы исходили с тобой из того, что переместилась она сама. «Она что, самоубийца, чтобы прыгать в гать, если не может тут находиться?» Вот здесь Кемер был бесспорно прав. Это я как-то не продумала. Но само по себе предположение имеет право на жизнь. «Боря надвигается», — поежившись, через некоторое время сказала я. «Поспи пока, она будет над нами где-то через пару часов». Как ни странно, но мне все-таки удалось заснуть. Пусть ненадолго, всего лишь на час-полтора но это было мне действительно необходимо, уж слишком я вымоталась. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Проснулась я от воя где-то неподалеку и обнаружила, что моя голова лежит на плече у Кимера, да и вообще, я уютно пригрелась рядом с ним. «Началось?» — настороженно спросила я, отодвигаясь. «Да, буря уже почти над нами, так что сидим тихо. Думаешь, пройдут и не заметят?» Вокруг будет эфирный шторм и пыльная буря, так что могут не учуять. А видят они и так не слишком хорошо. Мужчина пожал плечами. Расслабься. Постарайся эмоционально отстраниться от всего происходящего. Иначе они почувствуют твой страх. Он был прав. Надо думать о чем-то другом. Хорошо бы было просто поболтать. У меня накопилась куча вопросов. Но твари-то не глухие. И даже несмотря на шторм, могут не просто почуять, но и услышать. Я решила выглянуть и одним глазком проследить за надвигающейся угрозой. Да, опасно, ведь могут заметить, но все же интересно. Так что я аккуратно приподнялась и высунулась буквально на пару секунд из нашего укрытия. Где-то в километре от нас, уже совсем недалеко, поднималась клубами грязно-ржавая стена пыли. Внутри нее, очевидно, были свои вихри и потоки, потому что все это накатывалось друг на друга, перемешивалось, образуя смерчи которые держались несколько секунд и тут же рассыпались волнами, продвигаясь вперед, захватывая следующие десятки метров. А вокруг этой полевой вакханалии бурлил и пенился эфир. Магия гудела почти что в слышимом диапазоне, и где-то в глубине бури выли монстры. Их было много. Они то ли переговаривались между собой, то ли хотели напугать случайных свидетелей магического шторма. Все волоски на руках встали дыбом. По коже пробегали мурашки, а волны панического ужаса захлёстывали сознание. А ведь то ли ещё будет. Буря-то до нас пока так и не дошла. Насколько она сильна, как думаешь? Баллов шесть из десяти, наверное. Джейс безразлично пожал плечами. Я небольшой специалист по гате. Сама знаешь. Разведчиков учат не для этого. Ну да, проводить диверсии и вербовать агентов в теневой зоне как-то глупо. Не с мутантами же работать. Я опять уселась на свое место, а Кемер придвинул меня к себе под бок и приобнял. «Когда начнется буря, видимость будет нулевая», ответил он на мой удивленный взгляд. «Никуда не отходи и не отползай. Я бы все время держал тебя на случай, если сдадут нервы, но, боюсь, обе руки мне понадобятся». «Не сдадут у меня нервы», — обиделась я. «Все может быть, и эффекты во время магических штормов могут быть разные. Не ведись». Сама по себе буря опасна только тварями, которых она привлекает. Ну еще, что нас просто-напросто занесет пылью. Кстати, намочи какой-нибудь кусок ткани и лучше дыши через него. А еще магия может отказать. Буркнула я, понимая, что он прав. Непосредственной физической опасности сам шторм не несет. Но попробуй посражайся с мутантами, если магия не работает. А ведь их там, в клубах пыли, может быть очень много. Поэтому сиди и не шевелись. Даже если монстр будет около тебя, даже если он приблизится на расстояние вытянутой руки. Если не испугаешься и не начнешь применять магию, велика вероятность, что тварь просто не поймет, что ты ее противник. Легко сказать «не шевелись, не пугайся, не применяй силу». На практике все оказалось несколько сложнее. Буря налетела внезапно, даже несмотря на то, что мы ее ждали. Я успела только намочить носовой платок и прижать его к лицу, когда вокруг все резко потемнело от вмиг поднятой в воздух пыли. Это было действительно очень страшно, когда не видишь даже свои руки в 20 сантиметрах от носа. Не говоря о том, что открывать глаза в такой ситуации строго не рекомендуется. А еще постоянный изматывающий гул, даже не шум ветра, не шорох пыли, а именно непрекращающееся гудение на низкой частоте. Наши ученые говорят, что именно оно вызывает ужас во время шторма. Хотелось лишь сжаться и куда-нибудь уползти, но я терпела. Терпела ровно до того, как услышала чьи-то шаги. Аккуратные, крадущиеся, нечеловеческие. Я распахнула глаза и тут же об этом пожалела, потому что их сразу же забило пылью. Забыла, что сейчас лучше всего их не открывать. Очень хотелось спросить Кимера, что делать но тогда монстр нас бы точно услышал. Так что я молчала, выискивая среди гула и шороха пыли любое несоответствие. Мутанты приближались. Мне казалось, что их штук десять, но с равной вероятностью их могло быть и два, и двадцать. Как же сложно ориентироваться без зрения. Мы затаились и ждали. У меня даже сложилось ощущение, что Джейс не дышит. Замер так, будто и не человек вовсе, а какой-то камень. Я постаралась сделать так же, но, боги, как же страшно! Звук шумного дыхания рядом с собой я услышала совершенно неожиданно. Вот его не было, а через секунду уже есть. Монстр был рядом, такое ощущение, что не дальше метра от нас. Что-то заскребло, будто когтями по камню. Потом я скорее почувствовала, нежели услышала его мягкую пружинящую поступь. И вот дыхание, почти рядом с нами. И оно приближалось. Каких усилий мне стоило не заорать и не начать отбиваться магией, это словами не передать. Но помня наставление декана, я сдержалась. Держалась даже тогда, когда тварь почти меня коснулась. Я даже чувствовала ее зловонное дыхание сквозь порывы ветра. Я ожидала, что она вот-вот вцепится в меня, и тогда точно придется использовать силу, если она вообще будет работать. Но ощущение близкого присутствия опасности внезапно отступило. Дыхание я чувствовать перестала. И почти успела выдохнуть, когда в паре метров от меня послышался рык, а потом вой мутанта. И ему стали отвечать. Один, два, семь. Взвои, которые, видимо, означали отклик, все слышались и слышались с разных сторон. Монстров вокруг было много, очень. С таким количеством не то, что двое разведчиков, а целое штурмовое подразделение вряд ли справится. Кажется, Кимер еще больше задеревенел, и я тоже забыла, как дышать. Единственное, о чем я могла думать, это чтобы себя не выдать. Не только дыханием, движениями, но и эмоциями. Поэтому все мои мысли сосредоточились на способах борьбы с тварями. Я заставила свой разум холодно перечислять все уязвимые места знакомых по учебникам мутантов, все приемы их убийства, все техники, которыми я могу воспользоваться. В конце концов, способы борьбы с монстрами при отсутствии магии. Таковые тоже существовали. Но Джейс верно заметил, профессия разведчика долгие прогулки в вглубь Гатти не предполагает, так что мои знания в этой области довольно ограничены. Тем не менее, это помогло. Я отвлеклась настолько, что сама почувствовала, как мой эмоциональный фон растворяется в фоне этого места. Страх отошел на второй план, уступая место сосредоточенности студента перед важным экзаменом. А еще я не заметила, что буря закончилась так же неожиданно, как и началась. Только спустя несколько минут я вдруг обнаружила, что ветер, как и монотонный изматывающий гул, пропал. Я открыла сначала один глаз, проморгалась, открыла второй. Фронт бури уходил так же быстро, как налетел на нас оставляя за собой взбаламученную пыль, которая все еще висела в воздухе. Правда, уже не в такой концентрации. «Ты как?» – хрипло спросил кемер поворачиваясь ко мне. Я тоже на него посмотрела и захихикала. Он был весь в бурой пыли, занесенный настолько, что в этом сугробе уже с трудом угадывался человек. Только пронзительные черные глаза выделялись на этом фоне. Нервное хихиканье как-то само собой переросло в истеричный смех, который я старалась сдерживать. Все же не все твари могли уйти, не хотелось бы их привлечь. Сама не лучше. Так же тихо рассмеялся Джейс. Верю, надо бы умыться и хотя бы глаза промыть. Сначала неплохо бы осмотреться. Да и вообще лучше подождать, пока Буря уйдет подальше, оттягивая мутантов за собой. Главное, чтобы она не вернулась, а то не уверена. В чем именно не уверена, я не договорила. И так было понятно, что второй раз это выдержать может и не удастся. Просто сдадут нервы. Нет, не вернется. Шторм ушел. А за ним и твари. Вот они могут вернуться, когда налетят на пограничников. Но не все, разумеется. Думаешь, это прорыв? Их было много, так что все может быть. Мужчина пожал плечами. Все же эманации бури и на мутантов влияют не в лучшую сторону. Так что, скорее всего, попытаются прорваться. А нам теперь что делать? Отдыхать. Ночь на дворе уже. У нас точно есть время, чтобы восстановить силы, прийти в себя. Утром приведем себя в порядок, пока магией все же лучше не пользоваться. Согласна. Кто первым дежурит? Думаю, сейчас можем поспать оба. Мутанты ушли, и здесь вполне безопасно. Проблемы могут быть на границе. Большинство монстров, которых не уничтожат при прорыве, будут там. Так что силы нам еще понадобятся. И все же без охраны как-то... «Ну, на судьбу мы совсем полагаться не будем», все же согласился со мной декан и полез в свою сумку. «Сигналки?» — с любопытством спросила я, рассматривая дюжину небольших артефактов. «Да, сейчас вокруг нас разбросаю, и можно спать. Так тебя устроит?» В голосе Кемера послышалось раздражение. «И что я не так сделала?» «Да, спасибо», — ответила я и отвернулась, чтобы отряхнуться. «Извини». Он тронул меня за плечо. «Для меня это все тоже не очень привычно. Прости, что втянула тебя в это. Не думай сейчас об этом. Главное выбраться. А там в знак благодарности приготовишь мне домашний ужин, например. Ты ведь умеешь готовить?» От такой постановки вопроса я опешила, но утвердительно кивнула. Готовить я и правда умела, как и все аристократки. Но дело ведь не в этом. Я правильно поняла, что Джейс сейчас меня приглашает на свидание. Или как еще это назвать? Поспать и правда удалось, но всего часа четыре, не больше. А поутру наконец-то получилось хоть немного умыться. Теперь это было вполне безопасно. Тварей видно не было, но я не обольщалась. Шторм закончился, и они где-то рыскают недалеко от границы. «Ты как?» – спросил Джейс, потягиваясь и вставая. А я отвернулась. Мне было неудобно, потому что мы спали практически в обнимку. Ну да, походное условие чрезвычайная ситуация, но все равно. Нормально, — откликнулась, не поворачиваясь. Давай доедим галеты и двинемся в путь. Хорошо бы до середины дня выйти к границе. И как мы ее пересечем? Ты знаешь, где можно выйти? К гарнизону не пойдем, желательно вообще никого по пути не встретить, чтобы не отвечать на лишние вопросы и не привлекать ненужного внимания. А что потом? Потом свяжемся с твоим дядей. «Как думаешь, нас уже хватились?» «Вряд ли. Все же вчера после обеда занятий не было, а сегодня и вовсе выходной. И как погас на карте твой значок, видел только я. Если только твои соседки заволновались, но это вряд ли. Все же за студентами ведется постоянное наблюдение, и они об этом знают. Ну а ты? А что я?» «Карточку я свою скрыл, потом прыгнул порталом. Пока обнаружат, что нет именно меня, к тому же сначала должен появиться повод меня искать а я часто в выходные ухожу далеко в горы, иногда даже за пределы зоны отслеживания. Думается, мне так лучше. Я себе сделала пометку на памяти, что у Кимера наверняка где-то в горах есть тайник или даже убежище. Не то, чтобы я собралась его искать, но ведь интересно. Но повод может появиться, все же по академии полиция шныряет. Вдруг захотят поговорить с тобой или со мной. Кстати, им бы об аллерге сообщить надо. Надо что-то придумать, чтобы тебя не упоминать. Запись магической карты с утёса я уничтожу. Но всё равно начнут его отслеживать и поймут, что он шёл в ту же сторону, что и ты. Могут возникнуть вопросы. Знаешь, я предлагаю пока о нём не говорить. Всё равно скоро вскроется, что он пропал. Опять же, начнут отслеживать. Да ещё, если ты сотрёшь данные, будут искать среди тех, кому эта операция доступна. Спорим, что их не слишком много. Не говоря о том, что где-то тут, в гате все еще можно найти останки жертв. И что ты предлагаешь? Нельзя ставить под угрозу нашу операцию, она важнее». «У меня есть план», – ненадолго задумавшись, ответила я. «Он довольно бредовый и может не получиться, но это лучше, чем ничего. Первое, что нам надо сделать, это при выходе не попасться никому на глаза». А план мой был прост и элегантен. Самой прикинуться дурочкой, а кимера вообще не впутывать. Пусть думают, что он где-то по горам ходит-бродит вне зоны охвата артефактов. Дошли до границы мы довольно быстро, потратив всего часов пять. Я думала, до обеда ковылять будем, а то и больше. Но отдохнув, я почувствовала себя гораздо лучше. Так что смогла идти в хорошем темпе. По дороге мы, как ни странно, не встретили ни одной твари. И это было с одной стороны хорошо, потому что наши техники, если что, могли бы заметить издали. но ну, с другой «А где, собственно, все? Если за мутантами сейчас гоняются по степи все бойцы приграничья, то мы вряд ли сможем пройти незамеченными. Да и если не гоняются, то бдительность точно утроили». «Куда дальше?» – спросила я, сидя за небольшим поваленным деревом. Так-то впереди все просматривалось на несколько километров. Спрятаться было абсолютно негде, но и видно никого не было. А еще можно было определить четкую границу между гатью и нормальной не зараженной, вышедшей из-под контроля магией, землей. Серо-бурая пыль, которая уже стала за последние сутки естественным пейзажем, в двух сотнях метров от нас становилась светлее, а еще через сто метров и вовсе заканчивалась. Потом шла голая земля, на которой ничего не росло, а дальше, в километре где-то, начиналась пожухлая трава. На горизонте же виднелся самый настоящий лес. Не густой, но это лучше, чем ничего. «Туда», – Джейс уверенно показал в сторону этого самого леса. «Нет, с одной стороны это логично, но с другой – до него вообще-то довольно далеко, и в любой момент нас может перехватить наблюдатель. Попробуй связаться с кем-нибудь отсюда, вдруг будет работать». «Уже пробовал, чудо не случилось», – недовольно пробурчал Кемер. «Но ты права, просто так идти не стоит. Жди здесь». И мужчина пополз по-пластунски к границе Гати. Поскольку после бури мы оказались покрыты пылью с головы до ног, то его заметить на фоне земли было довольно сложно. Уже через пятьдесят метров было не понять, что это там шевелится. Я же, пока он ползал, оглядывала окрестности на предмет опасностей. Мало ли, не хотелось бы, чтобы на Джейса в самый ответственный момент напал мутант. Однако все удалось. Не успел он вернуться, как буквально в десятки метров от нас из портала вышел мой дядя собственной персоной. Я с тобой потом поговорю». Обжег он меня гневным взглядом вместо приветствия. «Декан Кимер, вот артефакт. Координаты Академии вбивать не стал. Думаю, вы найдете, где выйти безопасно». Мужчина кивнул и, подмигнув мне, через пару секунд исчез в портале. «Теперь ты. Вот скажи мне, как такое вообще могло случиться, а? Хорошо, хоть Кимер в этот момент наблюдал за тобой по карте. Ведь этот сектант мог похитить тебя откуда угодно». «Хочешь сказать, что это я виновата?» Недовольно буркнула я. Глаза защипала от такого нелепого обвинения. «А зачем ты полезла в полицейское расследование?» «Можно подумать, что если бы я не полезла, меня бы не похитили. В данном случае, как ты верно заметил, эти два факта никак не связаны». «Ладно, Кати, прости». Дядя шагнул ко мне и обнял «Ну все, малышка, остался последний рывок, и ты будешь в безопасности». «Поешь, поспишь». «Что-то мне подсказывает, что вряд ли», вздохнула я, отстраняясь. Испачкался весь. «Ничего, иди». «Это ты иди», я невесело усмехнулась. «Скрою следы вашего с Джейсом пребывания и пойду». «Джейсом?» «Ой, отстань». «Ладно, ладно», дядя криво улыбнулся. «Тогда я пошел. И не задерживайся. Если через час от тебя не будет вестей, мне могут не дать с тобой связаться» а тебе интересоваться самому нельзя, это порушит весь план. Не учи ученого. Ладно, все, ухожу. И ты не задерживайся, будь очень осторожна, малышка». Дядя обнял меня еще раз и исчез в портале, а я замела следы нашего пребывания и нетвердой походкой смертельно уставшего человека отправилась к границе Гати.